Проводив Алису в школу следующим утром, я прошла на кухню, чтобы заварить себе растворимый кофе. Роскошь, которая понемногу подходила к концу, как и прочие запасы продуктов. Предстоял еще один день поисков работы, который вполне возможно окажется таким же бесплодным, как и предыдущие. А ведь я вовсе не была чрезмерно разборчивой. Готова была даже полы мыть, но когда отправляла отклик на вакансию домработницы, получала отказ и там. с формулировкой «слишком привлекательная для этой должности». Кинув мимолетный взгляд в зеркало, стоящее на столе, я усмехнулась. Под глазами устойчиво залегли темные круги, скулы заострились. Вряд ли сейчас я могла показаться кому-либо привлекательной. В голове почему-то всплыл образ Кромольского и возник совершенно неуместный вопрос. Не потому ли он не вспомнил меня, что не мог даже предположить, что позарился бы на такую девицу? Стало как-то даже обидно. Встав из-за стола, я распустила волосы и зачем-то замазала круги под глазами консилером. Конечно, никто меня сейчас не видит, но это еще не причина выглядеть как чучело. Гордо расправив плечи, я хотела было вернуться к ноутбуку, но меня остановил звонок в дверь. Знакомое чувство страха прострелило позвоночник ледяной молнией. Господи, неужели снова коллекторы? Взглянув в глазок, я удивленно отпрянула. Нет, это были не коллекторы. Но полынь Редьки не слаще. Зачем Крамольский снова пришел сюда? Неужели что-то вспомнил о той давней ночи? Я замерла, не зная, что предпринять, поэтому решила, что лучше всего притвориться, что меня тут нет. Но он был из настойчивых. Снова позвонил в дверь, потом постучал. И я вдруг ясно поняла. Если не открою ему сейчас, он придет снова. И снова. Поэтому лучше было избавиться от неприятностей в его лице сейчас же. Пригладив волосы, я распахнула дверь и, вопросительно вскинув бровь, первой пошла в атаку. «Снова вы? Разве мы с вами не выяснили все вчера?» Прием был не из любезных, но у него на лице не дрогнул ни единый мускул. Только губы изогнулись в ленивую улыбку, когда он сказал, «А я к вам по другому вопросу, разрешите войти?» Я категорически не понимала, о чем нам еще разговаривать, но инстинктивно ощущала, он все равно не уйдет так просто. Проще было его выслушать и покончить с этим. «Прошу», – махнула я рукой в сторону кухни. «Предложила бы вам кофе, но, боюсь, вы такой не пьете. Может, чаю?» Его взгляд снова проскользил по более чем скромной обстановке, после чего Крамольский отрицательно покачал головой. «Благодарю, ничего не нужно, я к вам ненадолго». Опершись бедром о подоконник, я посмотрела на него вопросительно. «И что же вас сюда привело?» «У меня к вам деловое предложение». «Алиса сказала, что вы нуждаетесь в деньгах». Я ощутила, как краска резко бросилась в лицо. Не трудно было догадаться, на что он намекает. «Вам туда!» — указала я на дверь. «Что?» — непонимающе нахмурился Кромольский. «К черту!» — пояснила я с милейшей улыбкой. «К черту! Это там!» «Я еще даже ничего не сказал!» — процедил он сквозь зубы. «Ах ты, батюшки! Мистера глянцевая обложка задели!» «А зачем что-то еще говорить? Я вам не женщина легкого поведения!» Откликнулась, вздернув подбородок и встречаясь глазами с его похолодевшим каменно-серым взглядом. Я ожидала, что он сейчас развернется и просто уйдет. Но вместо этого Крамольский захохотал. Да, стоял и, запрокинув голову, просто смеялся мне в лицо. И я не могла понять, что задевает меня больше. Предположение, что он принял меня за продажную бабу, Или то, что он сейчас над этим смеялся? «Меня это не интересует», — выдохнул он наконец. «Вот как? Пожалуй, если бы я самолично не родила от него ребенка, решила бы сейчас, что он играет на стороне радужных единорожек. Тогда что же вам нужно?» Сухо поинтересовалась в ответ. «Мне нужны вы», — усмехнулся он. «Но не в качестве, как вы выразились, женщины легкого поведения. Тогда зачем?» Недовольно поморщившись, он пояснил. «Моя сестра одержима идеей меня женить. Скоро у нашего отца день рождения, и мне нужно привести с собой девушку, которую я представлю своей невестой. По факту, фиктивной, разумеется. Настала моя очередь смеяться. То, о чем он говорил, походило на какую-то нелепую сцену из кино. «То есть вы хотите...» – переводя дыхание, уточнила я. «Нанять меня в качестве пугала?» «Почему пугала? Вы привлекательная женщина». «И у меня есть ребенок», – закончила я. «Вы понимаете, как подобное воспримет Алиса? Или куда вы мне предлагаете деть дочь, пока мы с вами будем всячески развлекаться, отпугивая ваших потенциальных ворон? То есть, простите, невест? Но вы ведь объяснили девочке, что я не ее отец? Конечно, но это не мешает ей надеяться». Кажется, это его смутило, но ненадолго. Посмотрев мне прямо в глаза, Крамольский подытожил. «Эмма, я сделал вам весьма выгодное предложение». «В ваших же интересах его принять». «Или не принять», — добавила я. «Или так», — пожал он плечами. «Но на вашем месте я бы не отказывался». «Вы не на моем месте», — усмехнулась я. «И что же, если я соглашусь, то точно никакого интима?» Его взгляд опустился на мои губы, и я инстинктивно облизнулась. «Черт возьми!» Я почти забыла этого человека, но сейчас ощущала, насколько легко было бы снова податься его магнетизму. Этим силе и власти, что исходило от него, порождая внутри ненужную и нежеланную бурю эмоций. «А вы хотите?» – спросил он вкратчиво, и от его низкого голоса, который я ощутила, как физическое прикосновение, по коже побежали мурашки. «Чего?» – выдохнуло едва слышно, глядя на то, как шевелятся его губы. Интима. усмехнулся он в ответ. И тут я, наконец, очнулась. «Нет!» – откликнулась резко. «Ну вот и хорошо!» – подытожил он. «Значит, вы согласны?» «Да чтоб его! Если бы не это неуместное притяжение между нами, я бы, возможно, и согласилась. В конце концов, он был прав, мне нужны были деньги, а то, что от меня требовалось, задача не такая уж и сложная. И это могло бы решить все мои финансовые проблемы и вместе с тем добавить мне новых, потому что даже предположить, чем закончится нахождение с Кромольским рядом, было страшно. Второго ребенка я определенно не потяну. «Мне нужно подумать», – ответила я, переходя на деловой тон. «Думайте», – разрешил он великодушно, – «только не слишком долго. Сами понимаете, найдутся претендентки позговорчивее». Я нарочито заглянула ему за спину. «И где же они?» «Что-то не вижу очереди на этот кастинг. Какая я, интересна по счету? Крамольский снова усмехнулся. «Вы понравитесь моей сестре». И, достав из кармана визитку, положил ее на стол. «Позвоните мне, когда будете готовы». Он ушел, а я растерянным взглядом уставилась на остывший кофе. Пригубила горький холодный напиток, но допить не успела. В дверь снова позвонили, и на этот раз это были именно те, кого я боялась увидеть больше всего на свете. И это происшествие весьма ускорило процесс раздумий насчет предложения Крамольского. Выбора у меня, по большому счету, просто не оставалось. Конечно же, она мне позвонила. Выдержала паузу, но набрала мой номер и сказала, что условия ее устраивают. А я, положив трубку, удовлетворенно хмыкнул. Эма мне нравилась, внешне в первую очередь, да и характером тоже. И если бы мы действительно встретились энное количество лет назад, вероятность того, что Эма оказалась бы в моей постели, стремилась к самым высоким индексам. Но раз уж этого не случилось, значит, у судьбы на нас были совсем другие планы. И я не исключал вероятности того, что мы все же доберемся до горизонтальных плоскостей. Хотя Эмма и дала понять, что именно думает на этот счет. Правда, у меня была еще одна головная боль, а именно чертов торт. Я честно списался с парой кондитерских, готовых сделать все, чтобы я не захотел, но... Но проблема была в том, что я ничего не хотел. «Мы можем расположить фотографию прямо посреди торта, сладким голосом, похожим на килограмм сахарной пудры, умятый в одно рыло», сказала девушка в одной из кондитерских. «И мне придется втыкать нож в фото?» – поинтересовался я. «Ну, понятно, придется. Спасибо, я с вами свяжусь». Отложив телефон, я потер переносицу. «Что за идиотская идея? И почему именно я, черт бы все побрал, должен ее исполнять?» Во второй кондитерской меня ждал примерно такой же разговор. В третий тоже. А может, и хрен с ним. Подарю папе торт, а он пусть сам думает, то ли отдавать нашу семейную фотографию под растерзание ножа, то ли сдирать кондитерское произведение искусства и ставить его в рамочку. Решение, как стоит поступить, пришло ко мне внезапно. Капкейки. Ну, конечно, блин. Я с этим изучением торта групп скоро сам превращусь в доку, способного испечь десятикилограммовое чудо в сливках. Но в целом моя проблема была решена. Я заказал с полсотни капкейков, на 12 из которых красовались печенье с фотографиями членов моей семьи. А дальше пусть обладатели этого добра сами решают, сожрать ли им свое изображение или поставить дома в рамочку. Абсолютно довольный собой, я откинулся в кресле и едва не замурлыкал от разлившегося по нутру удовлетворения. Теперь дело за малым. Приехать на день рождения в компании Эммы и Алисы и забыть про родственников хотя бы на время. «Папа!» – воскликнула Алиса, когда я приехал за ней и ее мамой, чтобы вместе отправиться к моему отцу. «Вот черт!» Как-то я упустил из внимания тот факт, что Алиса вполне может назвать меня папой в присутствии моих родственников. «Ты прекрасно выглядишь!» – сделала я комплимент Эмме, распахивая для нее дверцу машины. Сам в этот момент второй рукой прижимала Алису к себе. Она обхватила меня своими ручонками и вжималась так, как будто я был островом спасения в бушующем океане ее жизни. «Спасибо!» – поблагодарила Эмма и устроилась в машине. Я усадил девочку на заднем сиденье и занял место за рулем. Мы выехали за пределы двора, и я, взглянув в зеркало заднего вида на Алису, сказал… Нам нужно кое-что обсудить. Бросив быстрый взгляд на Эму, я поймал вопрос, сквозящий в ее глазах, и пояснил: Это касается того, что Алиса называет меня отцом. А как мне тебя еще называть, пап, уточнила девочка с заднего сиденья. М -м -м. Блин, и почему все так сложно? Эма вряд ли рассказала Алисе о том, какое предложение я ей сделал. Следовательно, ее дочь не понимала, что отправляется на этот праздник как ребенок моей девушки, а не в каком-то ином качестве. «Ты должна называть Влада как угодно, но только не папой», сказала Эмма, повернувшись к Алисе. «Мы же с тобой об этом говорили». «Говорили, но я уверена, что он мой отец». Я взглянул на Алису в зеркало. Она отвернулась к окну, сложила руки на груди и всем своим видом показывала, что возмущена до глубины души. Тут же на память пришли слова Эммы о том, что Алисе очень нужен отец. «Бедная девочка». Какой-то прохиндей их бросил, а страдала сейчас совсем невинное дитя. «Лисенок, давай сегодня просто поиграем в игру», – как можно мягче сказал я и тут же почувствовал, как на меня возрились сразу две пары глаз. Оно и понятно, подобных нежностей я не ожидал от себя в первую очередь. «В какую?» – с осторожностью спросила Алиса, и я улыбнулся. «Твоя мама – принцесса, которую я пригласил на бал». «А ты моя маленькая помощница, и никто не должен знать, что ты считаешь меня своим папой. Это будет нашим секретом». «Идет?» Я увидел, как тонкие пальцы Эммы сжались. Она скомкала ткань простого, но элегантного платья и отвернулась к окну. «Идет!» – откликнулась Алиса, и я выдохнула с облегчением. Хотя надо было признаться самому себе. От готовности девочки поиграть во что угодно, но все же продолжать считать меня отцом стало как-то некомфортно. Но сейчас я был вынужден существовать в заданных условиях. Крамольский, можно тебя на секундочку? Лена совершенно бесцеремонным образом утащила меня в сторону, стоило мне с Эммой и Алисой появиться на дне рождения отца. Может, капкейки уже привезли, сейчас сестра расскажет, что думает о моей затее? «Да», – нахмурился я, когда мы очутились чуть поодаль от оживленной толпы, состоящей из приглашенных гостей. Эму и Лису уже атаковала моя мать в компании подруг, но, кажется, помощи им пока не требовалось. Ни тем, ни другим». «Откуда ты взяла эту свою Эмму?» – потребовал от меня ответа сестра. «Да какого хрена? Чего ей вообще от меня нужно? Тебе какое дело?» – совсем невежливо процедил я. «Да просто!» Лена замялась, и я не понимал, что вообще происходит. «Просто что?» – перешел я в наступление. «Если сейчас сестра скажет, что это все подстава, клянусь, я взорвусь к чертям». «Ну, ничего. Хотела понять, что за Эмма такая». Лена вдруг смягчилась и, подхватив меня под локоть, спросила. «А Алиса? Такая милая девочка. Это дочь Эммы от первого брака. Или ей запрещено иметь детей?» Лена поджала губы, вновь бросила взгляд на Алису и Эмму, окруженную моими родственниками. На мгновение на ее лице мелькнуло что-то странное, но тут же исчезло. «Не запрещено». «Конечно нет, Крамольский», – пробормотала Лена и добавила более жизнерадостным тоном. «Ну, пойдем к остальным, праздник только начинается». И я, выдохнув с облегчением, кивнул. «Пойдем».